Александра положила верстку на дальний край дивана, потерла глаза ладонями, откинулась на подушке и уставилась в потолок. «Надо же, 20 лет прошло, и здрасте вам. Всё-таки, мужики, странный народ. С какой бы стати сейчас вспоминать о событиях двадцатилетней давности? Тем более, что никаких чрезвычайных событий и не происходило. И вообще всё было не так. Если уж на то пошло, можно считать, что вообще ничего не было. Никто с ума не сходил, во всяком случае, она ничего такого не заметила. И на том всесоюзном семинаре никакого особого ажиотажа не заметила. А что те четыре сотни мужиков таскались за ними с Любашей хвостом, так за кем им было ещё таскаться? На тот всесоюзный семинар приехали 400 мужиков и две бабы. Во всём союзе пишущих женщин больше не нашлось. Александре тогда это очень не понравилось. Это было просто некрасиво, не говоря уж о том, что несправедливо. даже по отношению к тем же четырём сотням мужиков, тоже несправедливо. Было бы хотя бы ещё 30-40 женщин, и у мужиков бы оказался выбор, за кем таскаться. Когда Александра поделилась своими соображениями с Любашей, та страшно хохотала. Любаше нравилось, что каждый вечер в их номер кто-нибудь стучится, приносит бутылку и чего-нибудь вкусненького, сидит, не зная, что делать дальше, потому что ни Александра, ни Любаша спиртного на дух не переносили. а гости пить в одиночку считали невозможным. Хоть это плюс. Гость сидел, маялся, задавал идиотские вопросы о творческой лаборатории, уходил. Любаша выливала содержимое бутылки в унитаз, а пустую бутылку ставила в ванной. Через пять минут приходил следующий гость. Приносил бутылку и что-нибудь вкусненькое, сидел, маялся, уходил. Любаша выливала содержимое следующей бутылки. На третий день в ванной собралась удивительная богатая и оригинальная коллекция пустых бутылок. Потому что мужики на семинар приехали из всех уголков тогдашнего необъятного союза. И бутылки у них были из всех уголков, с ярко выраженными национальными особенностями внешности. Насчёт внутренностей ничего не было известно. Любаша валивала, не дегустируя. Запах в ванной стоял, как в винном погребе, Однажды они с Любашей сбежали с какой-то лекции по международному положению. На том семинаре каждый день читали лекции по международному положению. И вернулись в гостиницу среди дня. В их номере была горничная, стояла в дверях ванной и любовалась пустыми бутылками. «Это всё ваше?» — осторожно спросила горничная, и посмотрела на двух совершенно трезвых девушек с некоторым сомнением. «А что вы с такой коллекцией делать будете? Домой повезёте?» тяжело. Она так и сказала — коллекция. Любаша тут же обиделась. А почему это мы должны что-то делать? Ещё чего, всякий мусор домой вести. А вы почему это всё до сих пор не выбросили? — Так какой же это мусор? — удивилась горничная. — Мусор ворну кидают в корзину. Вон, под столом корзина стоит. Оттуда я всегда всё убираю, а флаконы отдельно. Вот я и думала, что нельзя выбрасывать. Она так и сказала. Флаконы. «Можно», — хмуро буркнула Любаша. «И даже нужно. И даже срочно. И так вонь, как вытрезвители. А эти козлы наверняка опять столько же на Каждый день волокут. Я выливать замучилась». Горничная заволновалась, даже руками всплеснула, заговорила под халимским голосом. «Как же это — выливать? Зачем же это — выливать? «Такое дорогое вино. Если вам совсем не нужно, так не выливайте, я заберу, если что останется. И эти флаконы заберу. Вон какие красивые. Вы ведь не будете против? Я тогда дежурной скажу, что это с вашего разрешения». Потом Александра получила от Любаши письмо, в котором та очень подробно и очень смешно рассказывала о неожиданном повороте в судьбе следующих бутылок, которые даже после исчезновения Александры так и продолжали приносить каждый вечер многочисленные гости из всех уголков нашей необъятной Родины. Любаша содержимое бутылок уже не выливала оставляла горничной. Правда, почти все бутылки были уже открытые. Очередной гость приходил и сразу открывал свою бутылку. Удивлялся, что здесь не пьют, и сам не пил. Уходя, бутылку оставлял. Двоих удалось убедить, что их бутылки открывать не следует. Они ушли, оставив свои бутылки в целости и сохранности, и только один из очередных гостей забрал свою бутылку с собой. А ещё говорил, что он грузин. Врал мерзавец. Наверняка немец, они все такие. Я их знаю, приходилось встречаться. Скорее всего, шпион. Надо было сообщить, куда следует. Только я не знаю, куда следует сообщать о случаях такого патологического жлобства, писала Любаша. Потом она прислала Александре ценную бандероль. Бандеролька была микроскопическая, почти ничего не весила, но оценена была в 100 рублей. Почтовая тёзка, которая выдавала бандероль, смотрела на Александру очень подозрительно. Александра прямо на почте отодрала сургучную печать вместе с прикипевшей к ней обёрткой, развернула пакетик и показала почтовой тётке коробочку из-под волокордина. Тётка покачала головой, вздохнула и, понимающе, сказала. «Дороже здоровья ничего нет». Разве только лекарства. В коробочку из-под волокардина была вложена другая коробочка, ещё меньше, вся изрисованная золотыми листьями и исписанная арабской вязью. А уже в той коробочке был совсем мелкий флакончик, весь резной, цветной, да ещё и обтянутый золотистой сеткой с цветочками и кисточками. Больше всего мелкий флакончик был похож на ювелирное украшение, дорогое, изысканное и в то же время несколько вызывающее. В записке, вложенной в бандерольку, Любаша объясняла. Горничная, благодарная за полные и даже пустые бутылки, перед отъездом принесла всяких подарочков, главным образом из вещей, забытых в номерах другими постояльцами. Любашу это обстоятельство не смутило. Из всего принесённого горничной она выбрала для себя кофемолку, пластмассовые клипсы в виде майских жуков и почти нетронутый набор косметики. А для Александры эти духи. Большинство постояльцев в гостинице «Россия» были иностранцами. И вещи, соответственно, были иностранными. И в силу этого факта уже ценными. Будь то хоть кофемолка, хоть жуки, хоть странный флакончик. Равнозначно. Любаша писала. «Ты кофе не любишь, косметикой не пользуешься, украшения не носишь, так что тебе этого не надо. А мне духи без надобности. Мне что уксус, что шипр, всё одинаково пахнет». Что это были за духи, Александра до сих пор не знала. Несколько капель, что вмещал крошечный флакончик, ей хватило на несколько лет. Потом ещё на несколько лет хватило аромата из совершенно пустого флакончика. Потом ещё несколько лет она хранила этот флакончик за неземную красоту и в память о неземном запахе. А потом он как-то потерялся в переездах. Жаль. Сейчас-то, наверное, она сумела бы найти того, кто прочёл бы арабскую вязь на коробочке с золотыми листочками. Может быть, даже точно такие же духи сумела бы достать. Максим достал бы. А 20 лет назад ничего подобного никто не сумел бы достать. Наверное, те духи забыла в гостинице какая-нибудь 28-я любимая жена какого-нибудь арабского шейха. Александра была ей очень благодарна. И даже Марку Львовичу была благодарна за то, что вызвала её на тот дурацкий семинар. Вон какая польза от того дурацкого семинара получилась. А она ещё ехать не хотела. Это мама её уговорила. Родители только-только переехали в Москву, только-только въехали в пустую, чужую, непривычную квартиру. Им было неуютно и одиноко. Они за Александру тревожились и очень по ней скучали. И она по ним скучала. Но все работали. У всех было дел выше головы. Так что много-то друг к другу не наездишься. А тут такой подходящий случай. и надолго, и за казённый счёт, грех не воспользоваться. В первый же день она познакомилась с Катериной Петровной, безошибочно углядев в ней всемогущество, поговорила за жизнь, попила чайку, похвалила домашние пирожки с яблочным вареньем, и через четыре дня Катерина Петровна отметила ей командировку последним днём семинара и заказала на тот же день обратный билет. И благословила на прогулы, предупредив, что ещё два раза всё-таки надо будет зайти, потому что уже готовится первая публикация. К первой публикации всегда делают дружеский шарж. Володя должен рисовать её через неделю, а за пару дней до конца семинара она должна вычитать свой кусок в полосе, а то мало ли что. Александра заходила ещё два раза, как ей было велено, а остальное время клеила обои, красила батареи и драйла в ванну в новой родительской квартире. Новая родительская квартира была старой, запущенной, Прежние жильцы сроду ничего там не ремонтировали и даже не чистили. Потому что квартира была служебной, для всех — временной. Кто-то приезжал, селился здесь, потом получал назначение на новое место и уезжал, оставляя жильё в том же самом виде, в каком заставал, приезжая. Если бы Александра знала, что отца буквально через год опять переведут, да ещё и в Монголию, ни за что бы не стала клеить обои и красить батареи. Столько свободного времени угробило. Мама, как всегда, нашла положительный момент в этом. Представляешь, как обрадуются те, кто после нас сюда въедет. Такая красота, такая чистота. Не квартира, а конфетка. Но это мама говорила уже потом, когда стало известно, что им с отцом придётся уехать в Монголию. А тогда Александра думала, что, может быть, хоть здесь родители останутся дольше, чем везде. Сколько можно мотаться по белому свету, пора бы уже пожить в покое и уюте. Всё-таки не молодые уже. Вот она и посвятила тот бесполезный семинар созданию уюта в квартире родителей. Хотя нет, от того семинара ещё одна польза всё-таки получилась, потому что именно с него начались публикации во всех возможных и даже невозможных изданиях. Однажды даже что-то в настольном молодёжном календаре прошло. Раньше она о таком календаре никогда не слышала, и деньги заметные стали приходить. О деньгах этот романтический концептуалист правильно догадался. Особенно хорошо платили издательства. Два-три рассказика в сборнике и её полугодовая зарплата. Сборники выходили один за другим в нескольких издательствах. У неё подоходный налог был больше, чем у многих других, зарплата. Через четыре месяца они смогли поменять комнату в коммуналке на отдельную двухкомнатную квартиру. Не очень большую, не очень новую — но в кирпичном доме и в хорошем районе. Валера сначала не хотел менять свою убогую берлогу в коммуналке на нормальное жильё. Без объяснения причин. Причины она узнала потом. Валера надеялся, что отец Александры сделает родной дочери квартиру и бесплатно, и без очереди. А родному зятю сделает карьеру. А родители Александры уехали, даже не оставив свою квартиру дочери и зятю. Сделать это было невозможно. Квартира была служебной. Но для Валеры это не было уважительной причиной. Родители Александры не оправдали его надежд. Стало быть, и Александра не оправдала. В очередной раз, перечисляя все свои претензии и к Александре, и к её родителям, он подытожил список совершенной формулировкой. За что женились? Зато Валера точно знал, за что он будет разводиться. За отдельную двухкомнатную квартиру и за хорошую сумму на его сберкнижке. Все гонорары Александры он складывал себе на книжку. На машину копил. Не хватало совсем чуть-чуть. Наверное, поэтому он не соглашался на развод ещё некоторое время. Но тут у Людмилы возникли финансовые проблемы, и очередной гонорар Александра отдала ей. Валера тут же согласился на развод. Теоретически. А практически два раза не являлся в суд, а третий раз слёзно умолял судью дать время на примирение. Александра переехала к Людке, без конца моталась по командировкам, На работе сидела в чужом отделе, а Валера всё время искала её, выслеживал чтобы поговорить. Разговоры у него были всегда одни и те же. Она не оправдала его ожиданий. То есть её родители не оправдали. Но это одно и то же — яблочко от яблоньки. В то время она его просто ненавидела. И судью, эту равнодушную тётку с её придурковатым сроком для примирения, тоже возненавидела. Как можно примиряться с формулировкой «за что женились»? Та командировка в Москву оказалась очень кстати. Валера выяснил, что она живёт у Людмилы, и стал таскаться туда. Поговорить. Александра смертельно устала от его разговоров. Было невыносимо стыдно перед Людмилой, её матерью и даже перед полуторагодовалой Славкой. Она просто не знала, куда от всего этого бежать. А тут позвонила мама. Спросила, не хочет ли она провести недельку в подмосковном санатории. Есть две путёвки, но отцу некогда. а мама одна сидеть в этом санатории посреди февраля не хотела. Александра уже собралась писать заявление на отпуск без содержания, а через час позвонил Марк Львович, спросил, не хочет ли она приехать к ним на стажировку. Командировка оплачивается, гостиница оплачивается, дорога оплачивается. Все её деньги были на сберкнижке у Валеры, так что она не стала писать заявление на отпуск без содержания, только предупредила Марка Львовича, что может приехать всего на неделю. Будет очень занята, так что работать сможет от силы по часу в день. Зато гостиницы ей не надо. А нормальную стажировку она отработает летом, если ему это вообще надо. В июне у неё должен быть отпуск, так что она сможет поработать у них целый месяц. И будет работать хорошо, честное слово. Июнь — это замечательно! — радостно закричал Марк Львович. У нас в июне вечно людей не хватает. Ну и сейчас, хотя бы на недельку, приезжай. Главное, о тебе всё время спрашивает. Болгары мои как раз приедут, познакомишься. А то сидишь в своей деревне. Чего ты там высидишь? Закиснешь совсем. Шевелиться надо, шевелиться. О будущем думать. Поответственнее к жизни надо относиться, посерьёзнее. Ну, так я тебе вызов посылаю, да? Та неделя сложилась очень удачно. Почти всё время она проводила с мамой в крошечном санатории, который был расположен в бывшей барской усадьбе посреди соснового бора. Удивительно красивое место. И домик очень красивый. Двухэтажный теремок с крошечными комнатами, старинной мебелью, паркетными полами, со стенами, затянутыми узорчатой тканью. В санатории жили человек 15 не больше. Персонала вообще видно не было. Никого ни от чего не лечили. Народ просто ел, спал. Кто хотел, ходил на лыжах. Кто хотел, целыми днями сидел в библиотеке. Библиотека тоже была бывшая, барская, старинная, настоящая. Хороший санаторий. Каждый день в санаторий приходила машина с продуктами, разгружалась и перед обедом возвращалась в Москву. Ближе к вечеру приходила другая машина, привозила из прачечной бельё и забирала то, что нужно было отвезти в прачечную. Постельное бельё, полотенце и скатерти на столах в обеденном зале меняли каждый день. Александра познакомилась с водителями обеих машин в первый же день. и оба сами предложили возить её в Москву и из Москвы. Поэтому она и могла приезжать в редакцию каждый день, хотя бы на полтора часа. Она считала, что особой необходимости в её ударном труде не было. Всю эту мелочь можно было делать левой ногой, не отвлекаясь от основной работы. Но Марк Львович у её помощи откровенно радовался. А может быть, помощь тут была ни при чём. Он просто её присутствию радовался. Марк Львович... Самого знакомства к ней хорошо относился. И редактор хорошо относился, несмотря на её отказ перейти к ним в штат. И остальные хорошо относились, как раз потому, что она отказалась перейти в штат. Так что никто её как конкурента не рассматривал. А как к ней относился этот лирический концептуалист, этот их ведущий филеетонист, она тогда не заметила. Сумасшествие, подумать только, никогда бы не сказала. Наверное, это всё он потом уже придумал, в июне. Или даже позже, когда книгу стал писать. Нет, наверное, всё-таки в июне. ну и тогда особых причин для всяких таких сумасшествий не было. Или она просто чего-то не запомнила. Или он просто что-то из головы выдумал. Даже интересно, что можно было выдумать. Да что угодно, писатели же. Так, посмотрим, что у него там в следующей голове. Ах, чёрт, она же забыла, что текст надо разбивать на главу. Третья получилась какая-то уж очень длинная. Разбавить на две? Или лучше в два раза сократить? Ладно, потом разберёмся. Пока будем считать, что начинается четвёртая глава.